Глава седьмая. Было солнечное летнее утро 1912 года. Отец Чизхолм отделял воск от собранного меда. Его мастерская в конце огорода, построенная в баварском стиле, опрятная, целесообразная, с ножным токарным станком и аккуратно разложенными по полкам инструментами, была для него и сейчас таким же источником удовольствия, как в тот день, когда мать Мария Вероника. Протянула ему ключ от нее. Сейчас она была полна сладким запахом тающего меда, громадная миска которого выделялась на полу желтым озером среди свежих стружек. На скамейке стояла плоская кастрюля застывающего рыжевато-коричневого воска, из которого завтра он будет делать свечи. И какие свечи! Ровно горящие и душистые, даже в соборе святого Петра не найти таких. Со вздохом удовлетворения Фрэнсис вытер лоб, его короткие ногти были заляпаны воском. Потом, подняв на плечо большой кувшин меда, он толчком открыл дверь и пошел через сад. Фрэнсис был счастлив. Просыпаясь утром, когда скворцы щебетали на карнизах и прохладная утренняя роса еще лежала на траве, он думал, что не может быть большего счастья, чем работать, много руками, меньше головой, но больше всего сердцем, и жить просто так, как он живет близко к земле, которая никогда не казалась ему далекое от неба. Провинция процветала, и народ, забывая о наводнении, чуме и голоде, пребывал в мире. Прошло пять лет с тех пор, как миссия, благодаря щедрости графа Эрнеста фон Гагенлоя, была отстроена заново. Теперь она скромно благоденствовала церковь была больше и прочнее первой. Отец Чисхолм построил ее основательно, без липных работы штукатурки, по образцу монастырей, которые королева Маргарита строила в Шотландии сотни лет назад. Примечание. Маргарита, 1456-1486, королева Шотландии, жена короля Якова III. Классическая и строгая, с простой колокольней нефами, поддерживаемыми сводчатыми арками, она все больше и больше нравилась ему своей простотой. В конце концов, новая церковь стала нравиться ему еще больше той первой, и она-то уж была надежной. Школа была расширена, к ней пристроили новый детский дом. Покупка двух примыкающих орошаемых полей — позволило создать при усадьбе образцовую маленькую ферму со свинарником, коровником и загородкой для кур, где гордо расхаживала Марта в деревянных башмаках с подопнутым подолом, разбрасывая зерно и счастливо клохча по-фламански. Теперь его паство состояло из двух сотен преданных душ, из которых ни одна не преклоняла колени перед алтарем по принуждению. Приют для сирот увеличился втрое, и терпеливое предвидение Фрэнсиса начало приносить первые плоды. Старшие девочки помогали сестрам с малышами, некоторые вступили в новица, другие скоро должны были выйти в мир. А прошлым Рождеством он выдал замуж старшую и летнюю девушку за молодого крестьянина из деревни Лю. Когда недавно отец Чисхолм был там, это была веселая, удачная поездка, из которой он вернулся только на прошлой неделе — Молодая жена опустила голову и сказала, что он должен вскоре вернуться, чтобы совершить еще одно крещение. Отец Чисхолм переместил тяжелый мед на другое плечо: маленький сутулый человек с 43 лет, начинающий лысеть с уже дающим о себе знать суставным ревматизмом. Ведь жасмина хлестнула его по лицу. Редко сад бывал так прекрасен. Этим он тоже был обязан Марии Веронике. Хоть у него и были довольно искусные руки, но в садоводстве Фрэнсис ничего не смыслил. Зато у преподобной матери неожиданно проявился талант выращивать цветы. Из ее родной Германии прибыли семена и пучки саженцев, заботливо укутанные в мешковину. Письма Марии Вероники с просьбой прислать черенок того или другого растения летели в знаменитые сады Кантоны, и Пекина, подобные его быстрым назойливым белым голубям. И эта красота, это пронизанное солнцем святилище, полное щебета и жужжания. все это дело ее рук. Их дружба была чем-то похожа на этот драгоценный сад. Во время своих вечерних прогулок он обыкновенно находил ее здесь. Поглощенная своим делом в грубых перчатках, она срезала крупные белые пионы, которые росли здесь в таком изобилии, поправляла склонившиеся стебли, поливала золотистые азалии. Они коротко обсуждали неотложные дела, а иногда и вовсе не говорили. Когда в саду начинали бесшумно летать светлячки, они расходились каждый своим путем. Отец Чизхолм приблизился к верхним воротам и увидел детей, идущих парами через усадьбу на обед. Он улыбнулся и заспешил. Дети усаживались за длинным низким столом в новой пристройке к спальне, Две дюжины маленьких и сине-черных головенок и блестящих желтых мордашек с Марией Вероникой на одном конце и Клотильдой на другом. Марта с помощью послушниц китаянок разливала дымящуюся рисовую похлебку в целую батарею голубых мисочек. Анна, его найденыш из снежного сугроба, теперь красивая девушка, раздавала мисочки с присущей ей мрачноватой сдержанностью. При появлении отца Чисхолма шум затих. Он бросил стыдливый мальчишский взгляд на преподобную мать, прося снисхождение и торжествующе поставил кувшин с медом на стол. «Сегодня у нас свежий мед, дети. Только вот жалость какая. Я уверен, что никто не хочет его». Сейчас же раздался пронзительный крик протеста, словно подняли болтовню маленькие обезьянки. Подавляя улыбку, Фрэнсис меланхолично кивнул самому младшему — торжественному мандарину трех лет, который сидел, заглатывая свою похлебку, мечтательно покачиваясь и ерзая маленьким мягким задочком по скамейке. Я поверить не могу, чтобы хорошему ребенку нравилась такая гадость. Скажи мне, Симфориен, Ужас, какие звучные имена святых ухитрялись выискивать новообращенные для своих детей. Скажи мне, Симфориен, ты предпочел бы поучить катехизис вместо того, чтобы поесть меду?» «Меду», — ответил Симфориан мечтательно. Китаенок уставился на морщинистое, загорелое лицо, склонившееся над ним. Потом, удивленный собственной смелостью, разразился слезами и упал со скамейки. Смеясь, отец Чисхолм поднял ребенка. «Ну-ну, полно! Ты хороший мальчик, Симфориан. Бог любит тебя». А за то, что ты сказал правду, ты получишь двойную порцию меда. Он почувствовал укоризненный взгляд Марии Вероники. Сейчас она пойдет за ним к двери и скажет шепотом: Отец, мы должны помнить о дисциплине. На сегодня каким далеким казалось ему то время, когда он стоял за дверьми, гудевшего голосами класса, смущенный, несчастный, боялся войти. Такой недружелюбно замораживающей становилась при его появлении атмосфера в классе. Сегодня ничто не могло помешать ему баловать детей. Его привязанность к ним всегда доходила до абсурда. Отец через холм говорил, что это его привилегия патриарха. Как он и ожидал, Мария Вероника вышла с ним из комнаты, но, хотя лицо ее было необычайно хмуро, не сделала ему даже мягкого упрека. Вместо этого она, немного поколебавшись, сказала. «Сегодня утром Иосиф рассказал мне нечто странное. Да, этот мошенник хочет жениться. Вполне естественно. Но он прожужжал мне все уши разговором о красотах и удобствах сторожки, которую надо построить у ворот миссии. Нет, конечно, не для Иосифа и его жены. Исключительно для пользы миссии. Нет, тут дело не в сторожке. Она неулыбчиво закусила губу. «Строительство идет в другом месте, на улице фонарей. Вы знаете, этот великолепный участок в центре и в больших, несравненно больших масштабах, чем что-либо сделанное нами здесь». Она говорила с необыкновенной горечью. «Прибыло множество рабочих и целые баржи белого камня из Сантьяня. Абсолютно все». Уверяю вас, что только американские миллионеры могут тратить такие средства. Скоро мы получим лучшее заведение в Байтане со школами для мальчиков и девочек, площадкой для игр, общедоступной рисовой кухней, бесплатной амбулаторией и больницей с живущим при ней врачом». Она замолчала, глядя на него полными слез глазами. «Какое заведение?» Фрэнсис говорил автоматически, ошеломленно предчувствуя ее ответ. Другая миссия. Протестантская. Американские методисты. Они долго молчали. Будучи уверенным в отдаленности своей миссии, он никогда даже не думал о возможности такого вторжения. Клотильда позвала старшую сестру в столовую. Отец Чисхолм остался один в тягостном раздумье, затем медленно направился к своему дому. Сеющее утро померкло. Что стало с его средневековой крепостью? Мгновенно перенесясь в детство, он испытал то же чувство несправедливой обиды, как иногда, когда они собирали ягоды, и какой-нибудь другой мальчишка обирал его секретный, лично им найденный куст. Отец Чисхалм знал, какую ненависть друг к другу проявляют соперничающие миссии знал безобразные зависти, подозрения уж, конечно, пререкания по вопросам доктрины, обвинений, контробвинения, хриплые взаимные обличения, из-за которых христианская вера представлялась терпимым китайцам какой-то адской вавилонской башней, где все кричат во всю силу легких «Смотрите, вот оно, вот!» «Ну где?» «Увы...» Там не было ничего, кроме ярости, шума и омерзения. У себя дома он нашел Иосифа. С пыльной тряпкой в руке тот слонялся попередней, делая вид, что работает. Ему не терпелось сообщить плачевные новости. Отец уже слышал о прибытии этих отвратительных американцев, поклоняющихся фальшивому богу. «Замолчи, Иосиф!» — резко отдернул его священник. Они поклоняются не фальшивому богу, а тому же истинному богу, что и мы. Если ты еще когда-нибудь так скажешь, ты никогда не получишь своей старушки». Иосиф бочком удалился, ворча себе под нос. Днем отец Чисхолм спустился в Байтань на улицу Фонарей и собственными глазами увидел подтверждение роковых новостей. «Да, строительство новой миссии началось». Под руками многочисленных каменщиков, плотников, чернорабочих она быстро росла. Он наблюдал за цепочкой рабочих, которые, покачиваясь на узких длинных досках, таскали корзины лучшей сучинской глазури. Франсис видел, что размах работ был поистине царским. Он застыл на месте, погруженный в свои мысли, и вдруг заметил рядом с собой господина Чия. Отец Холм спокойно приветствовал старого друга. Они поговорили о хорошей погоде, о процветании торговли. Фрэнсис почувствовал в манере купца большую, чем обычно, сердечность. Вдруг, соблюдая все необходимые приличия, господин Чея невинно заметил. «Приятно видеть, как добродетель все возрастает. Хотя многие, пожалуй, сочтут это уже излишеством. Что касается меня...» Я получаю большое наслаждение, гуляя в садах другой миссии. Более того, когда отец прибыл сюда много лет тому назад, он был очень плохо принят. Господин Чея деликатно и с намеком замолчал. Однако даже такому маловлиятельному и занимающему низкое положение человеку, как я, кажется весьма вероятным, что новые миссионеры, приехав сюда, могут встретиться с таким отвратительным отношением к себе, что они, к великому сожалению, вынуждены будут уехать. Отец Чисхолм вздрогнул. Невероятное искушение завладело им. Двусмысленность слов купца, их скрытый подтекст были значительнее самых страшных угроз, господин Чи искусно и тайно осуществлял громадную власть в округе. Франсис знал, что стоит ему ответить, России, наглядя в пространство. Конечно, было бы очень печально, если бы какое-нибудь несчастье случилось с миссионерами, которые приедут. Но кто может воспрепятствовать воле небес, и угрожающее его миссии нашествие было бы обречено?» Но он отпрянул от этой мысли, ненавидя себя за нее. Чувствуя, что на лбу у него проступил холодный пот, Франсис ответил как можно спокойнее. «Многие ворота ведут к небесам. Мы входим в одни эти, новые проповедники в другие. Как можем мы отрицать за ними право осуществлять добро по-своему? Если они хотят приехать, пусть приезжают». Он не заметил, как необычно блеснули вдруг... Спокойные глаза господина Чия. Все еще глубоко взволнованный, отец Чисхолм простился с другом и стал подниматься на гору к дому. Очень уставший, он вошел в церковь и сел перед распятием у бокового алтаря. Глядя в обрамленное терновым венцом лицо, отец Чисхолм в душе молился о неспослании ему стойкости, мудрости и терпения. К концу июня методистская миссия была почти достроена. При всем мужестве отец Чисхолм не мог заставить себя наблюдать за последовательными стадиями строительства. Он угрюмо избегал проходить по улице фонарей. Но когда Иосиф, исправно приносивший злые вести, сообщил, что два иностранных дьявола прибыли, франциск вздохнул, надел свой единственный парадный костюм, взял клетчатый зонтик и принудил себя пойти с визитом. У двери он позвонил, и звук колокольчика гулко раздался в пустом новом доме, пахнущем краской и штукатуркой. Прождав нерешительности с минуту в портике зеленого стекла, отец Чисхолм холм услышал внутри поспешные шаги, и дверь открыла маленькая увядшая женщина средних лет в серой шерстяной юбке и блузке с высоким воротом. — Добрый день. «Я — отец Чисхолм. Я взял на себя смелость зайти, чтобы приветствовать вас в Байтане». Она нервно вздрогнула, и выражение испуга мелькнуло в ее бледно-голубых глазах. «О, да! Входите, пожалуйста. Я миссис Фиски. Уилбур, мой муж, доктор Фиски, наверху. Мы, к сожалению, совсем одни еще не совсем устроились». Она поспешно прервала его извинения. Нет, — Нет-нет, вы должны зайти. Он поднялся за ней наверх в очень высокую, прохладную комнату, где человек лет 40 чисто выбритый, с коротко подстриженными усами и такой же миниатюрный, как и она, загромоздясь на стремянку, методично расставлял книги на полках. На его умных, близоруких глазах были сильные очки. Мешковатые бриджи придавали трогательность его худым маленьким икрам. Спускаясь со стремянки, он споткнулся и чуть не упал. — Будь осторожней, Уилбур! — взмахнула миссис Фиски руками, словно хотела поддержать его. Потом представила мужчин друг другу. — Ну, а теперь давайте сядем, если найдем на что. Она тщетно пыталась улыбнуться. — Очень жаль, что мы еще не получили нашу мебель. Но в Китае ко всему привыкаешь. Они уселись. Отец Чисхолм любезно сказал. — А у вас здесь... «Великолепное здание!» «Да, нам очень повезло. Мистер Чандлер, нефтяной магнат, был очень щедр. Воцарилось напряженное молчание. Эти люди так мало соответствовали тревожным ожиданиям священника, что он чувствовал себя застигнутым врасплох. Он и сам был далеко не великаном, но эти фиски своими крошечными размерами заставили умолкнуть враждебность, прежде чем она успеет подать голос». Маленький доктор выглядел кротким, даже робким, какая-то умоляющая улыбка скользила около его губ, словно боясь обосноваться на них. Его жена при ближайшем рассмотрении казалась добрым, тихим созданием. Голубые глаза ее, вероятно, легко проливали слезы, а руки то теребили золотую цепочку медальона, то поправляли густые каштановые волосы, вьющиеся и покрытые сеткой, оказавшиеся, как увидел, слегка обескураженный в. Фрэнсис приком. А вдруг доктор Фиски откашлялся. Он сказал очень просто. — Как вам должен быть неприятен наш приезд? — О, нет, совсем нет. Теперь Фрэнсис, в свою очередь, выглядел неловко. Нам пришлось однажды испытать такое же. Мы были во внутреннем районе страны в провинции Ланхи. Прелестное местечко. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели наши персиковые деревья. Девять лет мы там были совсем одни. Потом приехал еще один миссионер. Нет, — быстро вставил он, — это был не католический священник. Ну мы... и... Мы ужасно негодовали. Правда, Агнес? Да, дорогой. Робко кивнула она. И все-таки мы пережили это. Мы уже ветераны, отец. Давно ли вы в Китае? Уже больше 20 лет. Мы поехали сюда безумно молодой парой в день нашей свадьбы. Мы всю свою жизнь посвятили этому. Ее глаза увлажнились, но она тут же весело и ясно улыбнулась. Уилбур, я должна показать отцу Чисхолму фотографию Джона. Агнес встала и с гордостью взяла с камина фотографию в серебряной рамке. Это наш мальчик, когда он учился в Гарварде прежде чем уехать в Оксфорд стипендиатом Родеса. Да, он все еще в Англии, работает в нашей миссии в поселке Докеров в Тайнкасле. Это название разрушило натянутую вежливость отца Чисхолма. — В Тайнкасле! — улыбнулся он. — Это очень близко от моего дома. Она смотрела на него восхищенная, улыбаясь ответно и нежно прижимая фотографию к груди. «Ну, разве не удивительно? Мир все-таки очень мал». Миссис Фиски проворно водворила фотографию на камин. «Ну, а теперь я принесу кофе и мои любимые пончики. Фамильный рецепт». Она снова прервала его протесты. «Это вовсе не обременительно. Я всегда в это время заставляю Уилбура немного закусить. У него не все в порядке с двенадцатиперстной кишкой. К тому же, кому же о нем позаботиться, как не мне?» Фрэнсис хотел побыть у них минут пять, но просидел больше часа. Фиски были уроженцами Новой Англии из города Бидфорд в штате Мэн, рожденные, воспитанные поженившиеся в соответствии с принципами их строгой религии. Когда они рассказывали о своей молодости, перед отцом Чисхолмом быстро проносились картины сельской местности. Большие соленые реки, текущие среди серебряных берез к Туманному морю, Белые деревянные дома, что стоят среди темно-красных кленов, тонкая белая колокольня, которая возвышается над деревней, звенящие колокола и темные молчаливые фигуры людей на хрустящей от мороза улицы, Словом, простая и скромная жизнь. Но фиски выбрали другой, более трудный путь, на котором им пришлось немало пострадать. Однажды они чуть не умерли от холеры, Во время боксерского восстания, когда многие миссионеры были убиты, они просидели шесть месяцев в грязной, отвратительной тюрьме, где им каждый день грозила смертная казнь. Их привязанность друг к другу и к сыну была поистине трогательна. При всей своей робости Агнес Фиски была неукротима в материнских заботах о своих мужчинах. Несмотря на свое трудное прошлое, она была сентиментальной идеалисткой чистейшей воды. Всю ее жизнь можно было прочесть по множеству нежных сувениров, которые она тщательно хранила. Вскоре Агнес уже показывала Фрэнсису 20-летней давности письмо своей дорогой матери с рецептом этих самых пончиков и локон с головы Джона, который она носила в своем медальоне. Наверху в комоде было еще множество подобных драгоценностей, связки пожелтевших писем, высохший свадебный букет, Передний зубик ее сына — лента, которую она надевала на Биддефордское церковное собрание. Здоровье миссис Фиски было очень хрупким, и в самом непродолжительном времени, как только здесь все будет устроено, она уедет на полгода в отпуск, который проведет в Англии с сыном. Агнес уже теперь совершенно серьезно настаивала на том, чтобы отец Чисхолм дал ей поручение туда-домой. Когда он, наконец, собрался уходить, она пошла проводить его до калитки. Глаза ее наполнились слезами. «Я просто не могу вам сказать, какое испытываю облегчение, как я рада вашей доброте, вашему дружелюбию, вашему приходу. Особенно из-за Уилбура. Там, откуда мы приехали, ему пришлось испытать ужасные неприятности. Такую ненависть возбуждали против него, такой фанатизм». Под конец дошло до того, что, когда он пошел навестить больного, его сбил с ног и избил до бесчувствия этот молодой зверь. Миссионер, обвинявший Уилбура в том, что он ворует бессмертную душу того больного, сказала она и, подавив волнение, добавила, «Давайте помогать друг другу. Уилбуру хороший врач. Зовите его в любое время, когда понадобится». Она пожала ему руку и пошла обратно. Отец Чисхолм шел домой в странном состоянии духа. Несколько дней Фрэнсис ничего не слышал о Фиске, но в субботу в миссию святого Андрея доставили пакет домашнего печенья. Когда он принес печенье, еще теплое и завернутое в салфетку в детскую столовую, Марта нахмурилась. «Что же она думает, эта новая женщина, что мы сами не можем испечь такое же?» Она старается быть доброй, Марта. И мы тоже должны стараться. Уже несколько месяцев сестра Клотильда страдала от болезненного раздражения кожи. Какие только примочки не пробовали, начиная с жидкости от солнечных ожогов и кончая карболкой, но все безуспешно. Она страдала так мучительно, что делала даже специальную навену об исцелении. Через неделю отец Чисхолм, увидев, как она трет свои красные с кожей мучительно чешущиеся руки, нахмурился и, поборов внутреннее сопротивление, послал записку доктору Фиске. Доктор пришел через полчаса. Спокойно осмотрел пациентку в присутствии старшей сестры, не говоря громких слов, похвалил применявшееся лечение, Потом приготовил микстуру, которую надо было принимать внутрь каждые три часа, и незаметно ушел. Через десять дней скверная сыпь исчезла, и сестра Клотильда стала другим человеком. Но когда первая радость прошла, она пришла на исповедь, терзаемая сомнениями. — Отец, я так усердно просила Бога, а, а вас исцелил протестантский миссионер? Да, отец. Дитя мое, пусть это не смущает вашу веру. Бог ответил на вашу молитву. Мы все орудия в его руках, каждый из нас. Он вдруг улыбнулся. Не забывайте слов старого Лаодзы. Религии много, а разум один. Все мы братья. В тот же вечер, когда отец Чисхолм гулял в саду, Мария Вероника сказала почти нехотя. А этот американец, оказывается, хороший врач. И хороший человек, — кивнул Фрэнсис. Работа обеих миссий продолжалась без всяких трений. Место в Байтане хватало обеим, и каждый старался ничем не ущемить другого. Мудрость решения отца Чисхолма не иметь в своем стаде платных христиан теперь была очевидна. Только один из его прихожан переметнулся на улицу фонарей. Он был возвращен оттуда с короткой запиской. «Дорогой Чизхолм, податель этой записки плохой католик, но будет еще худшим методистом. Всегда ваш друг в едином Боге Уилл Бурфиски. Постскриптум. Если кого-нибудь из ваших надо будет положить в больницу, присылайте. Они не услышат никаких грязных намеков на греховность Борджа». Примечание. Имеется в виду Родриго Борджа, папа Александр VI, 1431-1503, папа Римский с 1492, политических противников устранял с помощью яды и кинжала. Священник радовался. Господи, — думал он, — доброта и терпимость с ними двумя, как прекрасна была бы твоя земля. Фиски не выставлял на показ свою образованность. Мало-помалу открылось, что он был археологом и китаеведом первой величины. Доктор посылал недоступные для понимания статьи каким-то неизвестным ученым обществом в Америке. Его хобби был фарфор, а его коллекция «Черное семейство XVIII века» была поистине прекрасна. Как большинство маленьких мужчин, находящихся под властью своих жен, он любил поспорить. Вскоре они с Фрэнсисом подружились настолько, что могли уже вести дебаты осторожно, очень искусно, иногда, увы, и с чрезмерным пылом, о некоторых пунктах разногласий между их вероучениями. Подчас страсти разгорались так сильно, что противники расставались несколько недовольные друг другом, так как маленький педантичный доктор мог быть очень воинственным, если его вывести из себя, но это быстро проходило. Однажды после одного из таких споров Фиски встретил священника на улице. Он резко остановился, словно только этого и ждал. «Мой дорогой Чисхолм, я размышляла о проповеди, которую я однажды слышал из уст Эльдера Камингса, нашего знаменитого богослова. Вот что он утверждал. «Величайшим злом наших дней является рост Римской церкви, происходящей благодаря гнусным дьявольским интригам ее священников». Я хотел бы поставить вас в известный, что с тех пор, как я имел честь с вами познакомиться, я считаю, что преподобный Каммингс несет чушь. Фрэнсис, злорадно улыбаясь, покопался в своих богословских книгах и через 10 дней, чопорно поклоняясь, сказал фиски Мой дорогой фиски, в катехизисе кардинала Квеста я нашел напечатанную черным по белому следующую просвещающую фразу — Протестантство является безнравственным учением, хулящим Бога. Оно унижает человека и угрожает обществу. Я хочу поставить вас в известность, мой дорогой Фиски, что даже прежде, чем я имел честь с вами познакомиться, я считал высказывания кардинала непростительными. И, приподняв шляпу, он торжественно удалился. Находившийся по соседству китаец подумал, что согнувшийся пополам от смеха маленький чужеземный дьявол методист Совсем рехнулся. Как-то ветреный осенний день в конце октября отец через холм встретил супругу доктора на Маньчжурском мосту. Миссис Фиски возвращалась с базара. В одной руке она держала плетеную сумку, другой прижимала к голове шляпу. «О, Господи!» — жизнерадостно воскликнула она. «Ведь это прямо настоящая буря! Мне волосы надуло столько пыли, что придется опять мыть голову вечером». Привыкнув уже к этой ее странности, к этому единственному пятну на безупречной душе, Фрэнсис не улыбнулся. При каждом удобном случае Агнас Фиски невинно старалась выдать свой ужасный парик за роскошную гриву волос. Его даже трогали ее маленькие наивные попытки обмануть. — Я надеюсь, вы все здоровы? Она улыбнулась, склонив голову и прочно придерживая шляпу. Я-то здоровехонька, вот у скис немного. Это от того, что я завтра уезжаю. Он будет так одинок, бедный мальчик. Впрочем, вы-то всегда одиноки. Какая у вас одинокая жизнь! Она помолчала. Ну, скажите же мне, раз уж я еду в Англию, не могу ли я что-нибудь сделать для вас? Я привезу Уилбру новое теплое белье. Нигде нет такого шерстяного белья, как в Англии привести и вам тоже. Он, улыбаясь, покачал головой. Потом вдруг странная мысль пришла ему в голову. — Если вам когда-нибудь будет нечего делать, загляните к моей милой старой тетке в Тайн-касле. Ее зовут мисс Поли Беннон. Подождите, я сейчас напишу вам ее адрес. Он нацарапал адрес огрызком карандаша на клочке бумаги, оторванной от свертковой сумки. Она засунула его в перчатку. Передайте ей что-нибудь? Расскажите ей, как я хорошо живу и как я счастлив. И какое здесь чудесное место. Скажите ей, что не считая вашего мужа, я самый важный человек в Китае. Ее глаза засветились теплой лаской. Может быть, я расскажу ей больше, чем вы предполагаете. Женщины умеют понимать друг друга. Ну, до свидания. Смотрите же, заглядывайте иногда к Уилбуру. И берегите себя. Агнес пожала ему руку и ушла. Бедная, слабая женщина с железной волей. Фрэнсис дал себе обещание навестить доктора Фиски. Но одна за другой летели недели, а он никак не мог выкроить свободного часа. Сначала надо было устраивать дом для Иосифа. Когда же маленькая привратницкая была построена, нужно было заниматься приготовлениями к свадебной церемонии, торжественной свадебной месси. После того, как были окончательно устроены Иосиф с женой, отец Чисхалм поехал в деревню Лю вместе с возвращающимися со свадьбы отцом и братьями Иосифа. Он давно уже лелеял мечту о создании в Лю маленького филиала миссии. Поговаривали о том, что через горы Гуан будет проложена большая торговая дорога. Когда-нибудь в будущем у него, может быть, будет молодой помощник — Священник, который мог бы работать в этом новом центре в горах. Ему почему-то хотелось начать осуществление своих планов с увеличения посевных площадей деревни Лю. Для этого надо было договориться со своими тамошними друзьями, чтобы они расчистили, вспахали и засеяли еще 60 му пахотной земли. Примчание. Му. Земельная мера в Китае. Наиболее распространенное значение около 0,07 гектара. Все эти дела служили Фрэнсису вполне основательным извинением, что не помешало ему почувствовать острый укол совести, когда спустя почти пять месяцев он неожиданно встретился с Фиски. Впрочем, доктор был в отличном настроении и не мог скрыть радости и какой-то странной игривости, что позволяло сделать только один вывод. «Да!» — радостно засмеялся он, но быстро принял подобающий важный вид — «Да, вы совершенно правы. Миссис Фиски возвращается в начале будущего месяца. Я очень рад. Однако это не близкий путь для одного человека. Ей повезло. Она нашла себе чрезвычайно подходящую попутчицу». «Ваша жена очень общительный и дружелюбный человек». «Да, и у нее большой талант совать нос в чужие дела», — прибавил мистер Фиски. Казалось, он все время подавлял ни с чем несообразную наклонность к хихиканию. Вы должны прийти и пообедать с нами, когда она приедет. Отец Чисхалм редко бывал где-нибудь. Ему не позволяло этого его образ жизни. Но теперь чувство раскаяния заставило его принять приглашение: Спасибо, я приду. Через три недели ему напомнила о его обещании каллиграфически выполненная записочка сегодня обязательно в половине восьмого. Не очень-то ему хотелось идти, да и неудобно было. Вечерня назначена была на 7 часов, но, перенеся службу на полчаса раньше, он послал Иосифа за носилками. В этот вечер отец Чисхолом отправился во всем блеске. Методистская миссия была ярко освещена и выглядела необычайно празднично. Он вышел во дворе, Фрэнсис надеялся, что никакого особого торжества не будет и что это не затянется надолго. Он вовсе не был нелюдимым, но жизнь его за эти последние годы как-то все больше сосредотачивалась внутри, и унаследованная от отца шотландская наклонность к сдержанности развелась в какую-то странную скованность с чужими людьми. Отец Чисхолм почувствовал облегчение, когда, войдя в верхнюю комнату, которая была украшена сегодня цветами и гирляндами цветной бумаги, увидел, что в ней нет никого, кроме хозяина и хозяйки. Они стояли вместе на коврике у камина, немного раскрасневшейся, в жаркой комнате, и были похожи на детей, которые ждут гостей. Толстые линзы доктора сияли гостеприимством. Миссис Фиски быстро подошла и взяла его за руку. Я так рада видеть вас, мой бедный заброшенный человек. В теплоте и искренности ее слов невозможно было усомниться. Она, казалось, совершенно забыла свою застенчивость. Вы, наверное, рады, что вернулись. Я уверен, что вы замечательно съездили. Да, да, это была чудесная поездка. У нашего дорогого сына все обстоит великолепно. Как бы я хотела, чтобы сегодня вечером он был здесь с нами. Агнес смело болтала, простодушная, как девочка, с блестевшими от возбуждения глазами. — Я должна вам столько рассказать, но вы услышите обо всем. Правда, вы услышите, когда придет наша гостья. Он не удержался и вопросительно поднял брови. — Да, сегодня нас будет четверо. Одна дама, хотя мы с ней разных взглядов, теперь она мой самый близкий друг. Она гостит у нас. Миссис Фиски запнулась, увидев его удивление, потом обеспокоенная, как бы просительно сказала, «Мой милый добрый отец, вы не должны сердиться на меня». Она обернулась лицом к двери и хлопнула в ладоши, подавая условный сигнал. Дверь открылась, и в комнату вошла тетя Полли.